судороги ног. Продолжим про один из самых частых симптомов. Судороги ног, когда сводит мышцы, особенно ночью, иногда непроизвольное движение ног во сне, то, что доктора называют синдромом беспокойных ног. Одну из основных причин мы уже назвали – дефицит железа. Вот еще несколько. Первое – долгое сидение в течение дня, особенно в неудобной позиции. Второе – структурные изменения стопы тоже плоскостопие. Третье – водно-электролитные нарушения, часто в результате неправомочного приема мочегонных. Четвертое – недостаток магния, особенно часто этот механизм является ведущим у беременных. Пятое – грыжа диска в поясничном отделе позвоночника с защемлением соответствующего нерва. Шестое – ревматологические болезни, диабет, недостаток гормонов, щитовидной железы. Седьмое – лекарство. Мочегонные, аэрозоли для лечения астмы, гормональные противозачаточные таблетки, некоторые препараты для понижения давления, лекарства для понижения холестерина, снотворные, антидепрессанты, алкоголь, никотин, кофеин. Часто нам не удается связать имеющуюся симптоматику ни с чем из перечисленного, и вот тогда-то мы говорим о первичном идиопатическом расстройстве. У таких пациентов почти в половине случаев прослеживается семейная история синдрома беспокойных ног, что указывает на наличие наследственной предрасположенности к этим состояниям. В лечении обычно применяют хинин или магнезию. Сейчас идут споры и исследования насчет эффективности и безопасности хинина. Обычно этот препарат используется при лечении малярии. Но все равно пока адекватного заменителя нет. Магнезия помогает снять симптомы в первую очередь, беременным. Упор делается на немедикаментозное лечение, гимнастика, направленная на растяжение мышц голени, упражнения на домашнем велотренажере перед сном, избегание провоцирующих факторов.